— Вы сказали, они заходили еще в какой-то порт, — сказала, наконец, Мойер. — Кажется, в Новый Лондон. — Да. — А где это? — В штате Коннектикут, в восточной его части, возле устья реки Темзы. А там они очень рисковали. Дуайт покачал головой. Этот порт был их базой. У них имелась самая новая карта минных полей. Он чуть помолчал и договорил мне громко. Это главная база американских подводных лодок на всем восточном побережье. Думаю, почти все моряки с рыбы. И жили там или где-либо поблизости. Ну, так же, как я. А вы там жили? Он кивнул. И там теперь все так же, как, как в других местах. Похоже на то. С трудом выговорил он. Ну вы хотите, мало что сказано. Только об уровне радиоактивности с этим очень скверным. Меч-рыба подошла к самой базе, к своему причалу, откуда уходила в плавание. Надо думать, странно было вот так возвратиться в родные места. Но в отчете про это не говорится. Наверное, большинство офицеров и рядовых до дома было рукой подать. Но, конечно, ничего они не могли сделать. Просто постояли там немного и пошли дальше, как полагалось, по приказу. В отчете капитан упоминает, они отслужили на лодке, что-то вроде заупокойной службы, наверное, было очень тяжко. а розовый теплый закат по-прежнему озарял мир красотой. «Как они только решились туда войти!» — тихо промолвила Мойра. Да, я тоже сперва удивлялся. Пожалуй, сам я прошел бы мимо, хотя, право не знаю, не знаю. Теперь вот думаю, да, конечно, им надо было туда зайти, ведь только для Нью-Йоркской гавани у них была новейшая карта минных полей. А нет, нет, и для Делаверской бухты тоже. Вот только в эти два порта им не опасно было войти. Они точно знали, где там минные поля. Ну как же не воспользоваться таким преимуществом? Моэра кивнула. И там был ваш дом. Не в самом Новом Лондоне, тихо ответил Дуайт. База находится по другую сторону Теузы, на восточном берегу, ну, а мой дом дальше, примерно в пятнадцати милях от устья реки. Там небольшой городок, «Называется он «Вест Мистик». «Не говорите об этом. Не надо, если вам не хочется», — попросила Мойер. Он вскинул на нее глаза. «Я не прочь об этом говорить, по крайней мере, с некоторыми людьми». «Только не хотелось бы вам наскучить». Он мягко улыбнулся или расплакаться при виде малого ребенка. Мойра невольно покраснела. «Когда вы позволили мне переодеться в вашей каюте, я видела фотографии. На них ваша семья». Он кивнул. «Это моя жена и наши детишки», — сказал он мне без гордости. «Жену зовут Шейрон». «Бывает...» Уже учится в начальной школе, а Элен пойдет в школу осенью. Сейчас она ходит в детский садик, это на нашей улице, совсем рядом. Мойра уже знала, что жена и дети для него живая достоверная действительность. Несравнимо достовернее и подлинней, чем полураспад вещества начавшийся на другом краю земли и навязанный ему после войны. В то, что северное полушарие стало безлюдной пустыней, ему так же не верится, как и ей, Мойре. Как и она, он не видел причиненных войной разрушений, думая о жене, детях, о доме, Он только и может их себе представить такими, с какими расстался. Ему не хватает воображения, и в Австралии это служит ему надежной опорой. Отсюда его спокойствие, довольство. Она знала, что ступает на зыбкую и опаснейшую почву. Хотелось быть доброй с ним, И надо же было что-то сказать, и она робко спросила, а кем Дуайт хочет стать, когда вырастет? Я хотел бы, чтобы он поступил в академию, был ответ, в морскую академию. Пошел бы во флот, как я, самая подходящая жизнь для мальчика, ничего лучше не знаю. Вот сумеет ли он получить офицерское звание, это другой вопрос. Он пока не очень силен в математике, но судить еще рано. Да, я буду рад, если он пойдет в академию. По-моему, он и сам этого хочет. Он любит море. Тауэр скинул. Мы живем на самом берегу, и сын все лето не вылезает из воды. Плавает, управляет подвесным мотором. Он чуть помолчал. Они загорают прямо до черна. Похоже, все детишки одинаковые. По-моему, хоть мы столько же времени проводим на солнце к ним, загар приставит больше. Дети и тут все очень загорелые, заметила Мойра. А вы еще не учили его ходить под парусом? Пока нет. А когда я в ближайший отпуск поеду домой, то куплю парусную лодку. Он поднялся с перил, на которых они сидели, постоял минуту, глядя на пылающий закат. Думаю, это будет в сентябре, сказал он негромко. У нас в мистике поздновато в эту пору выходить под парусом. Мойра промолчала, непонятно, что тут скажешь. Двайт обернулся к ней. Наверное, вы думаете, что я спятил, не сразу выговорил он. Но так я это понимаю, и, похоже, не сумею думать по-другому. Ну, во всяком случае, я не плачу при виде маленьких детей. Мойра встала и пошла с ним по причалу. «Я вовсе не думаю, что вы спятили», сказала она. В молчании они пошли к берегу. На другое утро, в воскресенье, все в доме Холмсов поднялись бодрые, в отличном настроении. Не то что неделю назад, когда капитана Тауэрса принимали здесь впервые. Накануне легли довольно рано, не как в тот раз, когда всех взбудоражила шумная вечеринка. За завтраком Мэри спросила гостя, не хочет ли он пойти в церковь. Ей все казалось, чем меньше времени он будет в доме, тем меньше опасность, что Дженнифер заразится корью.